Глава 8. Номер семьдесят девять Из протокола допроса свидетеля майора Бойко СМ. Допрос провел полковой уполномоченный ОКР Смерч 381-й дивизии Дальневосточный фронт Рябышев ВИ 23.08.1945 года. Бойко Сергей Михайлович, 1905 года рождения, уроженец города Ворошилов. Командир 7-й десантный роты 783-го стрелкового полка 381-й дивизии 15-й армии Дальневосточный фронт. Временный гарнизон в городе Лисие Вопрос. Майор Бойко, вы 19 августа руководили операцией по захвату японской военной лаборатории отряд 512. Ответ. Так точно. Вопрос. Итоги операции? Ответ. Я все указал в рапорте. Вопрос. Для нас повторите. Ответ. При захвате ранены двое моих бойцов, один убит. С японской стороны потери составили 12 человек убитыми, из них четверо зарезали себя сами, чтобы не сдаться в плен. Несколько японцев от 7 до 10, точнее сказать не могу, прорвались через оцепление и сбежали на двух грузовиках. С собой они увезли подопытных пленных, около 12 человек, а также подопытных животных: волка, собак и лисиц. Вопрос: почему упустили японцев? Почему не отбили пленных? Провалили операцию? Ответ: При всем уважении, лично я считаю операцию успешной. Мы потеряли только одного бойца при захвате враг больше половины состава. Да, нам не удалось отбить пленных и захватить отряд 512 в полном составе, но в этом нет ни моей вины, ни моих ребят. Я неоднократно сообщал командиру полка о готовности к операции, однако дата захвата несколько раз откладывалась. Вопрос. Майор Бойко, вы утверждаете, что виноват командир полка? Ответ. Я не это хочу сказать. Вопрос. А что же? Ответ. В день, когда мы наконец получили приказ к наступлению, враг уже был предупрежден. Мы с ребятами сработали чисто и сделали что могли по максимуму, несмотря на обстоятельства и плохие погодные условия, проливной дождь. Следуя приказу, мы начали операцию по захвату лаборатории отряд 512 в 18:00. Когда я со снайпером Тарасевичем из группы ребят расположился в кустарнике на холме, японцы на территории лаборатории уже жгли бумаги в бочках из-под горючего и заканчивали погрузку оборудования. Я видел в бинокль. Восемнадцать десять капитан Деев, следуя нашему плану и моему приказу, рискуя собственной жизнью, тайно проник на территорию отряда 512 через ограждение. С ним была группа из трех бойцов. Они устранили часовых, открыли ворота территории и подали нам сигнал из ракетницы. В это же время снайпер Тарасевич успешно уничтожил вражеского пулеметчика. восемнадцать пятнадцать я с ребятами вошел на территорию лаборатории. Нами была захвачена пулеметная вышка. У них там был станковой типа 92. Мы открыли огонь по врагу из ППШ и пулемета. но они уже погрузили оборудование и пленных. Они были готовы, знали, что мы идем. Вопрос. Пленные у них кто? Китайцы? Ответ. В основном там были женщины китайской наружности, но и несколько славянских парней, если я правильно разглядел. Все сильно заросшие босяком и в больничных робах. Двоих японский офицер пристрелил на месте за медлительность. Они остались валяться в луже в грязи. Одна пленная была одета не как остальные, в прорезиненный плащ с капюшоном. Лица не видел. Мне показалось, я видел выбившуюся светлую прядь. Ее с черного хода вывел японец в форме капитана и со старинным мечом. Вопрос: с каким мечом? Ответ: с самурайским старинным мечом, а огнестрела при нем вообще не было. Ну, то есть, совсем психованный. Но мечом владел виртуозно, одного из наших тяжело ранил. Я в этого самурая из ТТ стрельнул, но тот как будто прям мечом заслонился. Короче, меч-то я выстрелом выбил, но сам он в грузовик прыгнул и женщину уволок. Ну, в общем, двум грузовикам удалось покинуть территорию лагеря. Я лично открыл по ним огонь с вышки из пулемета, но закончилась лента. Вопрос. Что вы нашли в здании? Ответ. Ну я ж писал в рапорте. В лаборатории нами были обнаружены медицинские инструменты и приборы неизвестного назначения, частично сожжённые медицинские записи на японском языке, несколько фотографий, а также трупы замученных подопытных. Один подопытный был найден раненым. Вопрос. А деньги, ценности. Ответ. Не понял вопрос. Вопрос. Майор Бойко, были ли вами или кем-то из ваших людей обнаружены и присвоены деньги либо ценные вещи в захваченном отряде 512? Ответ. За кого вы нас принимаете? И какие там по-вашему ценности? Это вам за амполит крысёныш наплюл. Груду трупов мы там обнаружили. Вопрос. Подробней. Ответ. Совместно с капитаном Деевым, лейтенантом Гореликом и сапером Ерошкиным я вошел в лабораторный корпус. К тому времени мои бойцы уже осуществили захват корпуса. Там был полный разгром. На полу три убитых японских офицера. Под одним из трупов динамо с проводом. Провод вел к приоткрытой двери и далее вниз по лестнице в подвал. В подвале электроосвещение на последнем издыхании, лампы трещат, мигают. По проводу мы пришли к грозди взрывателей, подсоединенных к фугасам, У по все было готово к подрыву. Сапер Ерошкин успешно перерезал провод. Мы стали обходить подвал по периметру и обнаружили разбитые колбы и пробирки, три фотографии, а также вопрос. Что на фотографиях? Ответ. Так я ж приложил их к рапорту. Вопрос. Отвечайте на поставленный вопрос. Ответ. На одном была лисица в вольере с разрубленным на двое хвостом. На другой двое людей в белых халатах и противогазах осматривают покойника. Третий снимок старая черно белая фотография в картонной рамке. На заднем плане пожилой японский морской офицер при орденах, рядом с ним пожилая женщина в кимоно. На переднем плане двое молодых людей. Один тоже в форме ВМФ, второй в кителе без знаков различия. Мне показалось, что это тот самый самурай из лаборатории, только чуть младше. На обороте написаны иероглифами. Вопрос: Что написано? Ответ: Я по-японски не читаю. Нашли под кого копать? Вопрос: Что еще в подвале? Ответ: В центре помещения четыре мертвых японца в белых халатах поверх формы со вспученными животами, чтобы мы их не взяли в плен. Вдоль стен вольеры, одни распахнутые, пустые, в других валялись трупы животных, Мертвые крысы, кошки, собаки, один мертвый тигр, две мертвые лисы. Когда мы дошли до самого большого вольера, освещение окончательно вырубилось. Мы включили фонари и тогда увидели, что в этом вольере мертвые люди. Вопрос: сколько людей? Ответ: трудно сказать. Они лежали грудой, все голые, измождённые с многочисленными ранениями. У всех дырка контрольного выстрела над переносицей. И у всех очень длинные отросшие ногти и волосы, у мужчин бороды. Но в основном там были женщины. Тяжелое зрелище. Мы с ребятами повидали на войне многое, но такого нам там прям нехорошо стало. Мы с Гариликом и Ерошкиным отошли, Адеев остался и груду эту разворошил. И назад меня зовет. "Смотри", говорит, "тут один еще дышит". Я смотрю: мужчина славянской наружности, неопределенного возраста, длинные кривые ногти на руках и ногах, сильно заросший, на лбу только глубокая царапина, прошло по касательной. Но состояние крайне тяжелое. пулевые отверстия в животе, в правой части груди и в ноге. Я ране осмотрел. Не жилец. Легкие пострадали, и печень. Но в рапорте вы указали, что подопытный пленный сбежал. Ответ. Так точно. Вопрос. В крайне тяжелом состоянии избежал нежилец. Ответ. Да. Вопрос. Объясните? Ответ. Да я и сам бы хотел понять, но он просто взял и самостоятельно выбрался, то есть, вернее, выпрыгнул из груды трупов. Я абсолютно уверен, что тяжесть его ранений была такова, что он никак не мог совершать активные действия. Тем не менее, он их совершал. Сначала он сел на корточки, руки между колен опустил, как, знаете, собаки сидят. А потом, как прыгнул, в прыжке дееву щеку царапал когтем своим до крови вопрос. Вы рассчитываете, что мы поверим в эти небылицы? Ответ. Не знаю, что за опыты японцы там с ними проводили, но это правда. Спросите лейтенанта Горелико, он подтвердит. Вопрос. Спросим, всех спросим. Так что же тяжело раненый прыгнул как собака, оцарапал бойца Красной армии когтем и Ответ. Капитан Деев выпустил по нему очередь из ППШ. Вопрос. Красноармеец стрелял по раненому подопытному славянской наружности, которого японцы держали в плену. Ответ. Деев был в шоке. Если бы вы видели то, что видели мы. Я прошу заметить, что действия капитана объясняются состоянием аффекта. Он один из моих лучших бойцов. Я скомандовал ему отставить, сказал стрелять нужно по врагам. Капитан Деев немедленно подчинился. Но подопытного он спугнул. Тот побежал вверх по лестнице быстро на четвереньках. Мы бросились за ним, но догнать не смогли. Когда мы выскочили во двор, его уже не было. Вопрос. Уточним. Раненый в легкой и печень, истощенный человек побежал от вас на четвереньках, и вы не смогли его догнать. Так, майор Бойко. Ответ. Так точно. Я не понимаю, как такое возможно чисто физически. Он был ранен смертельно ранен, но крайне активен. Вопрос. А на следующее утро капитан Деев пропал из лесих бродов, и вместе с ним четверо бойцов. Ответ. Да. Вопрос. Куда он делся? Ответ. Я написал в рапорте, я не знаю. Вопрос. Он отбыл, выполняя ваш приказ, майор Бойко. Ответ. Нет, я не отдавал ему никаких приказов. Он отбыл самовольно. Вопрос. Вы допускаете, что капитан Деев вражеский шпион? Ответ. Нет. Капитан Деев один из моих лучших ребят. Вопрос. Выходит, вы не контролируете своих ребят. Отвечайте на вопрос, майор Бойко. Как вышло, что один из лучших ребят, прихватив Еще четверых хороших ребят без вашего ведома исчез в неизвестном направлении. Ответ. Насколько я знаю Деева, я думаю, он хотел исправить свою ошибку. Вопрос. Какую ошибку? Ответ. С подопытным пленным, которого он спугнул. Может быть, он решил его разыскать своими силами. А дальше с ребятами что-то случилось. Я жду от командира полка отмашки, чтобы организовать поисковую операцию. Вопрос. Ничего ты не дождешься от командира полка. Сиди ровно теперь. Это дело СМЕРШ берет на особый контроль. Все понятно. Ответ. То есть вы лично что ли будете заниматься? Вопрос. Бери выше. Из ИЗКР по дивизии к вам приедут. Капитан Степан Шутов слыхал про такого? Ответ не доводилось. Вопрос. Догадываешься, что он с тобой сделает, когда ты ему эту сказку свою расскажешь? Ответ. Сразу к стенке? Вопрос. Не сразу. Сначала он душу из тебя вынет, майор. С этого места стало неинтересно. Шантаж, угрозы, топорные провинциальные методы. Полковник Арестов отложил протокол допроса майора Бойко. Взял из папки одну из фотографий и мечтательно откинулся на смятую больничную подушку. черно белый парадный снимок в картонной рамке. На заднем плане пожилой высокомерный морской офицер при орденах и сухая женщина в кимоное с белым лицом. На переднем двое юных японцев. Один в форме офицера ВМФ, второй в кителе без знаков различия. На обороте каллиграфические столбцы японских иероглифов. Аристов пробежал их глазами и улыбнулся, хищно и возбужденно, уголком рта. Хорошо, что языки давались ему легко, и чернильные насекомые лапки чужих древних знаков покорно складывались под его взглядом в осмысленный текст. о Ояма-сан, сын мой, Со скорбью и гордостью сообщаю, твои отец и брат пали смертью воинов. Они погибли в Нагасаке от взрыва бомбы. Тем утром они были на торпедном заводе Мицубиси, бомба взорвалась совсем рядом. Огонь, забравший их, был жарче погребального костра на кладбище Акунаин. Говорят, там сгорело все, что могло гореть, и во всем Нагасаке не осталось целых домов. Говорят, взрыв был ярче тысячи солнц, а столб дыма поднялся выше самых высоких гор. Десятки тысяч погибли сразу, но тысячи продолжают умирать и теперь, перед смертью, теряя разум и человеческий облик. Но я не плачу, сын. Я верю в отряд 512 и в Хатиман, твое великое дело. Настанет день, и ты создашь воинов, несущих смерть и неуязвимых для смерти. И до да свершится возмездие.